Пол Де Филиппо. Любимый компонент. Гринло всю жизнь чувствовал себя обманутым. В чём обман, он и сам не мог у себя объяснить. Но чувствовал странный зуд в душе и теле, словно он подцепил какой-то виртвирус. И этот зуд иногда локализовывался в груди, иногда в голове, а порой даже нарушал гиперчувствительность длинных тонких мультифаланговых пальцев. У Гриндла украли нечто бесценное, незаменимое. Он в этом не сомневался, хоть и не смог бы назвать цену украденного или имя вора, но были подозриваемые. они чередовались в зависимости от того, как менялись его жизненные обстоятельства. В своей когорте Гринделло был одним из немногих, Кого зачали и родили старомодным базовым линейным способом? Его родители, упертые голубовато-зеленые, не могли воспользоваться услугами помиси роженицы или хотя бы автоутробы. Не говоря уже о том, чтобы допустить вмешательство хромопортных в развитие плода. Даже именем своим он был обязан вере, которую исповедовали родители. Гринло зеленый закон. И потому Гриндло появился на свет не имея никаких преимуществ, не имея даже самого необходимого. Ему только оставалось завидовать Нира и Морфа навороченным сверстникам. Он даже свои первые слова произнес лишь после полугодичного курса приема неогамиопатических тродов. Естественно, потому-то он и был временами склонен винить своих родителей, почву и подсолнуха. Во всех неприятностях, которых натерпелся при учёбе и в общении с ровесниками. Один адвокат, некий Энди Панда, даже перевёл жалобы Гринло на юридический язык и предложил обратиться в суд. Но Гринло решил, что делать этого не стоит. Как бы то ни было, злость на родителей прошла без следа, когда Гринло достиг совершеннолетия. И почва с Пассонухом, подчиняясь жёстким голубовато-зелёным догмам, добровольно подверглись эвтаназии, завещав свои нерастраченные ресурсы неболававшему их симпатиями обществу. К сожалению, они почти не оставили двенадцатилетнему Гринлоу финансовых ресурсов. чтобы вырваться из касты серволайтов, в которую его угораздило попасть при рождении, и оплатить дальнейшее троподозирование, которое позволит получить достойную работу и перескочить в категорию символ аналитиков, пришлось сдавать в наём своё нейро, ценный ресурс с самой тонкой структурой, которого до сих пор яйцеголовые не научились дублировать. Каждый день в определённое время Та лика вычислительных циклов мозга становилось доступно любому, кто имел на то желание и деньги. Гриндол терял драгоценное время, пока его разум обрабатывал данные в параллельной мировой компьютерной сети, и потому злился на всех, кому больше повезло в жизни. Эта злость и толкнула его в объятия плюс-фурьеристов. Но неизбежное разочарование не заставило себя ждать. Более того, Когда плюс-фурьеристы спонсировали убийство всего совета директоров всемирной торговой организации, Гриндло проник с отвращением к политике вообще, и в это же время он впервые устроился на работу в Молекуляр Тулс. Фирма оплатила ему кое-какое соматическое и клеточное апгрейд, и тогда же он влюбился. Ее звали Анимона. Поначалу Грин ло боялся, что она тоже голубовато-зелёная, хотя с такими убеждениями как бы она смогла получить в Molecular Tools должность шефа проекта Санта-Клаус. Но вскоре выяснилось, её растительное имя всего лишь дань фамильной традиции. Обрадовавшись, он в первый раз в жизни отдал своё сердце женщине. Нетерпеливый по молодости лет, Гриндло не понимал, Почему у них все никак не доходит до секса? Но в конце концов узнал, а не Мона, Герма, абсолютный гермафродит, и у нее есть любовница, от которой еще надо добиться включения Гринло в семейный союз. Однажды вечером он вернулся домой и застал их в постели. При виде мужских гениталей, появившихся над базово-линейным женским половым органом, в нем проснулись генетические голубовато-зеленые предрассудки. И Гринло сбежал. Лишь через несколько лет ему стало проще общаться с женщинами, которых он теперь сознательно и подсознательно обвинял в своих жизненных неурядицах. Он с головой ушёл в работу, быстро делал карьеру, переходил из фирмы в фирму: Инновирх, Хемоцин, Биокогент. В конце концов подвернулась хорошая должность в Просепте. Там-то он и встретил свою спутницу жизни у Стромы. Была грубая, пестрая шкура, соблазнительные хвасткие губы, острые, жесткие соски. Она умела остроумно шутить и заливисто смеяться. А главное, она со всеми своими наворотами принадлежала только ему одному. Впрочем, анатомически и он теперь был далеко не так прост, как в первые годы жизни. Злополучного ребенка, рожденного почвой и под солнышком, почти целиком заменил самодельный конструкт. И на работе, и дома всё было в порядке, и душевное беспокойство отпустило, хоть и не исчезло полностью. Десятилетия прошли вполне благополучно. Он рос в должностях, набирался опыта, помогал миру меняться. За эти лёгкие, приятные годы он почти забыл своё тяжёлое детство. А потом разыгралась трагедия, к которой, как оказалось, Гринло он интуитивно готовился всю жизнь. Зловредная дикая жизнь опустошила его родной биорегион. В общем и целом урон от бедствия был таков: разрушена обширная инфраструктура, одна целая две десятых на десять в пятой степени единиц ущерба по обновленной шкале Санта-Фе. Погибли десять миллионов человек, имевших статусы полноправных и не полноправных граждан. Уничтожено неисчислимое множество контролируемых трансгенов разных пород. Уже не говоря о бесчисленных диких помесях всяких зайцы-волках и кура-ястребах, и, наконец, без следа исчез органический запас биорегиона, многие таратонные массы как базово-линейный, так и измененный. И все это Гриндло оплакивал субъективно и селективно всю свою хромокогорту, хоть и дразнившую его в детстве. Коллеги Слуг Трансгенов, бездомных полуразумных мутантов, не успевших перебраться в другой безопасный уголок телекосма, и Стромо, единственную женщину, которую он полюбил без комплексов, как сказали бы его друзья-снеговики. Всё погибло, всё пропало, а он, по злой иронии судьбы, остался влачить тяжкий жребий сироты и вдовца. Его судьба разрушена ордой тератоморфов, состоящих из бешеных силикробов, или, как сказал один умник, у которого осталась энергия на придумывание неологизмов панпластом демониумом. А самая горькая ирония в том, что никто иное как Гринло должен был предотвращать такие катастрофы. Но в тот момент, когда биорегион подвергся нападению и опустошению... Он находился в противоположной точке земного шара, инспектировал оборону другого проблемного метроплекса. Гринло своё дело знал туго. Его усилия не пропали даром. Натиск на новозеландский метроплекс был отражён населением спасенно. Но это теперь не играло никакой роли. Вокруг заражённого биорегиона был оборудован санитарный кордон, обслуживали его в основном коллеги Гринло, сотрудники ЧП отдела просепта. В руководил дежурной сменой неполно прав Бам Банг. В прошлом Гринло нередко работал с ним. Гринло вышел из органилета, посаженного на окраине лагеря. Ослабленный силикрабами солнечный свет красил кругов пастельные тона. Вновь прибывший зашагал к командному узлу обороны. Один из его личных кибов несший большой бип контейнер не отставал ни на шаг. В гуще организованного столпотворения среди просептовских кибов, трансгенов и симбионтов стоял Бамбанк. Его взгляд, казавшийся рассеянным, означал, что неполноправ внимательно считывает с сетчаточных шкал показания датчиков. Волнение и надежда здесь почти осязаемы, подумал Гринло, когда Гринло подошёл, Бамбанк переключил внимание на реальность. Оглядев вновь прибывшего, затем широкое, коричневого цвета индоазиатское лесо покрылось морщинами. Это означало целую смесь чувств: уважение, радость и чуточку тревоги. "Здравствуйте, полномоправ Грингло", почтительно сказал Бамбанг. Они обменялись жестами, гиперартикулированными знаками уважения к родословной друг друга и надежды на плодотворное сотрудничество. Счастлив вас видеть. Я полагаю, вы прибыли, чтобы взять на себя руководство, Гринлов вздохнул. Долг, профессиональное соперничество, всё это теперь казалось таким несущественным. Вы ошибаетесь, ответил он. Уверен, вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями, хотя после объявления о нашествии я не получал докладов об изменении обстановки. Нет, я явился по сугубо личному делу. У Индоазиата был характерный жест облегчения. Бамбанг щупал проसेप्टский татун, вращавшийся на щеке в считанных миллиметрах под эпидермисом. Это невинное движение превратило линейный мыслительный процесс Гринбло в хаотический вихрь. Он вдруг впервые на своём долгом веку увидел вездесущие верные целикробы, вроде тех, из которых состоял татун Бамбанга. И его собственный татун в роли безжалостных несамотических убийц. Может быть, урбластема всего лишь татун на поверхности земли? Нет, она, в отличие от послушных скоплений силикробов, стремится пожирать своих хозяев. Ведь мы её для себя сделали. Грустно по дому Гринло, и я помогал на каждом этапе, кроме как себя обвинять некого. Внутренняя нейросистема фирмы Xaos Tools, находящаяся в выпуклости мозговой грыжи, включилась, и нелинейные круговороты эмоций и мыслей постепенно затух. Если бы не помощь этого замечательного психодемфера, то Гринло, наверное, давно бы нашёл пристанище в каком-нибудь доме убитых горем. По личному, повторил Бамбанг и считал сетчатки поступившие данные. Ага, понятно. Примите мои соболезнования, полноправ Гринло. Может быть, принципы первой самоорганизации помогут вам в всей горке и час найти утешение. Гринло отмахнулся, понимая, что советы Бамбанга для него так же бесполезны, как и заповеди голубовато-зеленых родителей. Извините, не полноправ, но я всегда был маловером. Да и глупо было бы хранить верность идеалу, из-за которого можно сказать, я потерял все, что имел. Полны прав. Нельзя же отвергать священные каноны лишь по той причине, что их извратила урбластом. Бамбанк не договорил, почувствовал, что у Гринла неподходящее настроение для философских диспутов, и сменил тему. Нежелательно смотреть оборонительные сооружения. У нас сплошная линия макрофагов. Они патрулируют весь периметр и готовы отразить поверхностный штурм на макроуровне. Весь атмосферный столб над зоной поражения наполнен силикробами-убийцами величиной в микрон, а также воздушными акулами и пираннями. Кроме того, мы с помощью Global Meteo установили надёжную ветровую защиту с возможностью создания встречных воздушных фронтов. Ниже На поверхности Земли нами проделано следующее. Гриндла перебил. Урбластома атаковала именно из-под земли, не так ли? Бамбанг вроде смутился. Да, полноправ. Действительно. Очевидно, после ликвидации Урбластомы под Чикаго какая-то уцелевшая часть укрылась глубоко под землей. Мы и не знаем, как ей удалось инкапсулироваться и выжить в условиях сверхвысоких температур и давлений. Наша геодезическая разведка, к сожалению, не прошла далее поверхности нижней мантии. Впоследствии урбластам удалось забраться до каналов, по которым движется магма, и выйти на поверхность вовсе не там, где мы ожидали её появления. В какой степени загрязнена литосфера? Мы ещё не получили модели катастрофы, хотя они, конечно же, выращиваются во многих сферах органосимуляции. Но уже есть основания считать, что инфекция Не слишком широко распространилась по земной коре. Урбиселикробы малы и слабы, и размножаются они, не сказать, чтобы очень быстро, но чего-то они стремятся как можно быстрее выбраться на поверхность. Может, хотят первым делом расправиться с нами как с самой непредсказуемой формой жизни, или условия существования под землёй далеки от оптимальных. Гринло сам удивился, почувствовав, как в нём пробуждается любопытство. Все это кажется совершенно бессмысленным. Урбластома могла бы благополучно прятаться много лет, накапливая массу, разрастаясь по всему земному шару и сделавшись заведомо непобедимой, она бы потом вырвалась наружу и застала нас врасплох. А вместо этого, слабой, неподготовленной штуром, если честно, я не знаю, что и думать. А может быть, нам просто повезло. Гриндло не весело улыбнулся. Везение это тоже предрассудок. Вамбанг принял холодно-деловой вид. Обычно он так поступал только в присутствии инспекторов и начальства. И сказал, будто намекая, что у Гринло не богатый выбор. Так что же, приступим к осмотру нашей обороны? Пожалуй, нет, у меня другие планы. Я могу узнать, какие. Разумеется. Могу сформулировать в трёх словах. В каких именно? Пойду к ней. Глаза Бамбанга полезли на лоб. Целых 5 секунд отсчитали внутренние часы Гринло, прежде чем к Индоазиату вернулся Дар Реши. Но это безумие. Пускай Фетгор и решили покончить с собой, зачем отдавать урбластами ваше тело и доравание? Не надо мелодрамы. Умирать я не собираюсь. Надену новую псевдокожу, инфекция на не по зубам. По крайней мере, ейцы головы меня в этом уверяли. Подумав, Бамбанг сказал: Но всё равно разве положено специалисту высшего звена рисковать жизнью? Я уже говорил, это дело личное. Хочу вернуть часть своей жены. Бамбанк сразу понял. Так вот оно что. Её ткани нет в генном банке, и с неё никогда не снимали психокопию. Даже потомства нет. Очень плохо. Гринлок кивнул. Он много раз пытался убедить Строму, чтобы сделала свою нейрокарту, но она всякий раз отказывалась со смехом. Мол, такие меры только для параноиков и для тех, кому время и деньги некуда девать. Так что её психоматрица может быть только у урбластомы. И вы решили сделать копию, но вы же должны понимать, мы не можем допустить, чтобы сюда к нам попали урбласты семена. Слишком великая опасность. Копия будет храниться в носителе из того же непроницаемого материала, что и внешний покров. Это абсолютно безопасно. Кроме того, Просепт дал мне добро. Нашим учёным нужен для эксперимента материал урбластомы. Полны прав. Вы не будете возражать, если я получу подтверждение от начальства? Взгляд Бамбанга снова сделался рассеянным. Когда закончилась проверка, кислая мина на его лице сменилась уважением, на грани благоговения. Вы позволите сопровождать вас до границы зоны? С удовольствием, Непол направ. Гринло был тронут бескорыстием и человечностью спасателя. Он даже, подчиняясь необъяснимому побуждению, протянул длиннапалую руку для старомодного рукопожатия. Когда Бамбанг схватился за протянутую кисть, на Гринло нахлынула растерянность пополам с дежавю. Несколько долгих секунд ему казалось, что повторяется сцена, в которой он побывал сто крат, как будто земля качнулась под его ногами, как будто закружился мир, и он в замешательстве отнял руку. Как вы себя чувствуете? С искренней заботой спросил Бамбанг. У Гринла включились внутренние конденсаторы, стабилизировалось восприятие реальности. Я уже неделю на микроснах, объяснил он. Но ещё несколько часов продержусь. Бамбанг сделал жест признания самата психической независимости, а затем они, сопровождаемые единственным кибом Гринло и целой толпой верных помощников Бамбанга, направились к гряде холмов, вернее к тому, что издали казалось грядой белых, странно колышущихся холмов. Они прошли мимо отделения сине-хемаловских штурмовых жуков и жирафов разведчиков, выпущенных компанией Дармол. Бригада специалистов из Бехтельканимасугошу присматривала за акимами, которые укладывали термостойкую трубу для подачи свергогретой плазмы. Это на самый крайний случай, если выпустить такую плазму, погибнут не только нападающие, но и обороняющиеся. По мере их приближения к гряде она все росла, делилась на отдельные возвышенности, и, наконец, холмы возвысились над пришедшими. Холмы были живыми, они двигались. Каждый был высотой двадцать метров, весом с двух базового линейных китов, широченный, белый как тесто, а на верху сидел обычный человек, наездник, но выглядел он карликом. Макрофагов вдруг от друга отделяло дистанция в четверти длины тела, пах хладных сырой землёй. Этот запах характерен для микотронных существ. Время от времени из туловища всеяда произвольно выстреливало щупальце или все в подобие, чтобы прозондировать ближайшее окружение. Да, впечатляет, кисло похвалил Гринло. По крайней мере меня Насчёт Урбласта мы можно только догадываться. Полна прав, это попахивает пораженчеством. Надулся бомбанг. Я понимаю, вам тяжело, но у нас долг перед проспектом и человечеством. Мы обязаны действовать как положено профессионалам. И, между прочим, Урбласта мы не так уж и неуязвима. Она, да будет вам известно, при нападении больше полагается на быстроту и массо И пока мы можем бить её тем же оружием, у нас есть шанс на победу. Вот мы с вами тут стоим, разговариваем, а в эту самую минуту огромное количество новых петагерцовых микродезинтеграторов закачивается в резервуары пушек распылителей, и скоро мы отразим нападение, как отразили все предыдущие. Да, получив океан без жизненной грязи, богатый запас органики. Но не то, что мы потеряли. Людей, деревья, дома это вы не вернёте. Что ж, полноправ. Это так, и это печально. Но мы всё восстановим, в том числе и население. Хотя, конечно, вряд ли это послужит вам утешением. Гринлов вздохнул. Ах, чему быть, того не миновать. Но хватит разговоров. Я хочу сейчас же войти в эту зону. Эй, Кип, Открой контейнер, пожалуйста. Послушно механизмом поднял крышку принесенного им биополимерного контейнера. Под ней казалась тяжелая полужидкость вроде ртути с серебристой поверхностью, блекущей на солнце. Неполно прав Бамбанг. Вы говорили о быстроте как о средстве обороны. Сейчас вы увидите, что такое абсолютная быстрота. Это вещество не имеет стабильной молекулярной структуры, под которую может подстроиться урбластома. Псевдокожа состоит из клеток, но строение каждой клетки за секунду изменяется тысячекратно. Поверхность псевдокожи — это калейдоскоп антигенов. При этом на макроуровне сохраняется морфологическая целостность. Урбластома, не имея возможности прилипнуть к ней, а значит идентифицировать, не сможет и пожрать ее вместе с содержимым. Гринло повернулся к контейнеру и опустил в него руки. Жидкость побежала по кистям и запястьям. Казалось, их проглатывают две одинаковые змеи. В считанные секунды весь Гринло покрылся серебром. Глаза и рот превратились в ямки, нос сплюснулся, уши прижались к черепу. Кип закрыл крышку опустившегося контейнера. Вамван, который пило, смотрел на серебристую статую. Через секунду индоазиат с похватился и заглянул в мало посещаемые сетевые архивы. Последняя четверть двадцатого века, проговорил Бамбанг. Персонаж так называемого блокбастера. Гринла полностью переключивший обмен веществ на внутренние резервы, а органы чувств связав с сенсорами псевдо кожи, посмотрел на опечившего Бамбанга с улыбкой. Верно, Терминатор два возвращается. Голос звучал нормально, передаваясь через вибрации псевдо кожи. Нельзя ли чуть-чуть притормозить этих тварей? Разумеется, их можно остановить, но лишь на несколько секунд. По цепочке макрофагов пробежала волна торможения. Они получали команду двигаться вспять. Гринло напряг мышцы ног. Псевдо кожа отреагировала, прибавив ему сил. В шеренге стражи открылся проход. Не поправлявшись, Гринло с безумной скоростью носов бреж. и проскочил. Царство человека и верных ему существ осталось позади. А впереди не было ничего, кроме урбластов. И что самое ужасное, здесь всё казалось совершенно нормальным. Грин ло стоял в саду искусственных деревьев, ширенгом макрофагов осталась в добром полуклике позади. И его глазам открылась сцена абсолютного покоя. Широкие чёрные листья искусственных ткаче деревьев мирно покачивались под непрестанном ветерком длинные полотна, свисавшие с секреторных узлов ветвей, имели пеструю расцветку, вроде шотландки и пейсли. До земли они не доставали, значит, только что был собран урожай. Через мембраны псевдо кожи до ушей добрался хор насекомых. Из под леска выскочил базово-линейный кролик, за ним выползла грозная базово-линейная змея. Все как положено, но все фальшиво. Гринлод вдруг почувствовал, как под его ногами зашевелилась земля. Он замер. Суррогатная почва проводила разведку. Он даже не заметил, как весь напрягся, ожидая нападения, но шевеление под ногами прекратилось. Пустив по телу каскад расслабления, Гринлод двинулся к ближайшему дереву, остановился рядом, ударил ногой по стволу. Урбластома, проснись. Полотна пришли в движение. Со сверхестественной быстротой окутали его на манер овлипучки приставучки, пытаясь анализировать и трансформировать. Он не сопротивлялся. Через несколько секунд ткани неохотно отпустили его. Кора дерева образовала пару губ. "Что ты есть?" без обидным цинарком спросила Урбластма. Было страшно, но Гринло заговорил таким тоном, будто сам чёрт ему не брат. Подумать только, Он беседует с чудовищной урбластомой. Эта мысль просто не укладывалась в его рациональном сознании. Я твой рок, урбластома. Я твоя смерть, ты болезнь, а я лекарство. Ты, маленький, одинокий, не имеющий поддержки организм. Такая мелкая система не может долго просуществовать в изоляции. Скоро ты будешь вынуждена освободиться от Покрова, и тогда я стану тобой, э ты станешь мной. Губы стёрлись, урбласто ма давала понять, что разговор окончен. Но всё же в её голосе не было уверенности. Понимает ли она такие абстракции, как чувство, угроза, блеф, что осталось в ней от миллионов человеческих личностей и от памяти тех, кого она поглотила, что отсеялось? А что вошло в мыслящее ядро этой твари? Гринло узнал, что базовые биологические программы обитателей региона, животных, трансгенов, людей, растений, вирусов, как таковые перестали существовать. Протеины, нуклеиновые кислоты и углеводы пошли на изготовление коварных диких целикробов, наподобие тех мятежных мутантов, что появились 5 страшных лет назад. Тоже случилось и со всей злополучной неорганикой региона, от поверхности земли и до неведомых глубин. Воцарилась изотропия, абсолютная монокультура. Плодовые деревья, кролик, змея, почва всё это теперь состояло из диких селекробов. Всё было лишь формой того, что поглотила урбластома. Сходство полнейшее, если не изучать на молекулярном уровне. Пожелай, к примеру, Гринло сломать ветку у своего недавнего собеседника, она бы убедительно хрустнула. Он бы увидел самое обычное излом и самый обычный сок. Как удалось выяснить, урбластом в целях маскировки сохраняла в морфических полях шелл Дрейка сверхплотно упакованную информацию обо всём, что она поглотила. Если надо, воспроизведёт любую свою жертву по имеющейся матрице. О таких способностях человек пока ещё мог только мечтать. Возможно, Гринлос умеет захватить кусок урбластами, но позволит ли это воссоздать его подругу Строму неизвестно. Пока он располагал только осторожными обещаниями кое-кого из своих высокопоставленных коллег по цеху. Одни утверждали, что будет достаточно заполочить здесь, в саду, любую частицу урб вещества. Другие полагали, что более подходящий для Гринла вариант, если урб ластома сформирует подобие его жены. Кому верить? Умнее всего, наверное, отломать, что подругу подвернется и кинуться назад под охрану макрофагов. Но защитный покров пока действовал нормально. Чем больше свидетелей соберет Гринло, тем больше пользы принесет обороняющимся. И к тому же ему так хочется увидеть Строму. Пусть даже не ее саму, а ее призрак. Впрочем, в одном Урбластома была права. У Гринло ограниченные резервы, а значит, у него не так уж и много времени. Гринло пошел быстрым шагом, и вскоре сад остался далеко позади. Его глазам открылось оживленное шоссе. Позли скакали, скозили транспортные средства и все в одном направлении к окраине Плекса, к резиденции Гринло, стоящей в окружении шикарных древобашен и ажурных конструкций. Всё обман, всё подделка. На каждом шагу напоминал себе Гринло. Он поймал себя на неоэмоции под названием VDNG. в влечение к недостижимому с примесью ностальгии и грусти и резко погасил её вступив на дорогу гринл ло остановил двухместный багамобиль симпатияго водитель носил татон фирмы по обслуживанию телекосма в чём проблема полномоправ и почему на вас экоскафендер гринл решил подыграть урбластами сейчас я этого не могу объяснить можно прокатиться Крипточеловек, слепленный из урбвещества, очень правдоподобно поколебался, но всё же согласился. Да о чём разговор? Забирайтесь. Гринло залез на пассажирское сиденье и багом мобил тронулся, пропустив слева грузокраулер. Всю поездку, занявшую меньше времени, чем пешее путешествие, Гринло молчал. Надо было беречь ресурс, да и водитель не стремился завязать беседу. Может быть, Урбластмо играет с Гринло. Ей ведь несложно отолесь пришеться достаточно обездвижить, а для этого можно придумать сотню способов. Рано или поздно он или задохнётся, или будет вынужден раскрыться. А может, Урбластмо о чьих замыслах не ведает никто, так увлеклась подражанием, что на появление оригинала Гринло в своём мире копий уже не реагирует. Если бы знать наверняка, Гринло откинулся на спинку сиденья. Наконец они прибыли на место, на границу принадлежавшего Гринло участка. Гринло повернулся к водителю. Если я сейчас пробью тебе грудь и схвачу за сердце и раздавлю его в урбкашу, ты умрёшь в страшных муках. И это будет правдоподобно. Но что ты почувствуешь на самом деле? Урбластому не попалось на уловку. Крипточеловек не вышел из образа. Прочь! В ужасе вскричал он. Сейчас же посылаю сигнал девять один один. Гринло сошел на дорогу. Он шагал по безлюдным, как и положено в этот час, улицам, мимо урб детей, которые играли на урб лужайках, а за ними присматривали урб няньки. Последний поворот и перед Гринло его дом. Он плакал, но псевдо кожа впитывала слезы. Гринло вошел. Строма лежала на диванчике, обниманчике, и никакая одежда не скрывала её роскошную шкуру. Руки томно потянулись к нему, соски возбуждённо завились. "Я так наделась, что ты вернёшься". Её голос, точно нож, вошёл в сердце Гринла. "Пора положить конец этой опасной игре", подумал он, и потянувшись навстречу левой руке Стромы, он отломил указательный палец. Она не закричала от боли, даже не ойкнула. Вместо псевдо Стромы заговорила Урбластума. И опять ты проиграл. Вылетела изо рта Стромы и кровь из раненной руки щедро росила кушетку. Гриндла почти против воли сказал: почему же Урбластума? И что значит опять? Мы это повторяем уже чуть ли не в пятисотый раз, и ты меня по-прежнему не ненавидишь. Гриндла рассмеялся. Ха, значит, ты не понимаешь, что такое блеф. Хорошая попытка, но сейчас я ухожу, Гринло повернулся. Нет, постой. Ноги уже не подчинялись Гринло, и ему пришлось развернуться лицом к Строме. И у неё восстановился палис. Рука Гринло разжалась сама по себе, и то, что она держала, упало на ковёр и мгновенно впиталось. Гринло заговорил, как будто собственным голосом. Я не понимаю, как тебе удалось проникнуть сквозь псевдокожу. Строма Заливисто засмеялась, как умело смеяться только она. Глупый, я твой костюм. И тут же серебряная псевдокожа встала, и с чезла больше ничто не защищало Грингла от урбластовы. И я это ты, добавила Строма. В тот же микон понял: это правда. Нахлынула информация и стало ясно, откуда взялась тоска по утраченному первородству. Три века назад Урбластома покорила все и вся, применив беспроигрышную тактику, описанную Гринло в разговоре с Бомбангом. Пан Плазма Демониум сначала пророс внутри планеты, а потом вырвался на поверхность и мигом покрыл ее целиком, и остановить его уже было невозможно. И что же теперь? А теперь, снисходительно объяснила Строма, я пытаюсь досконально себя понять. Земля, в чём живом расплавленном ядре я нахожусь, бездонное хранилище информации, набитое этой информацией под завязку. Её объём просто не измерить, потому что количество битов сопоставимо с количеством атомов во Вселенной. Э вы, люди, До сих пор подобное множество определяете словом бесконечность. Захватить эту планету я захватила, но чтобы её освоить, необходимо пройти всю её историю, ускоренным курсом, разумеется. Что я и сделала. Но концовка, признаться, поставила меня в тупик, особенно инцидент с твоей подругой, столь же непонятно, сколь и трогательно. Гринлоу устало опустился на диванчик. Строма его обняла. Он вздрогнул, но тут же заставил себя расслабиться. Урбластома. Что ждёт твоих кукол, когда ты закончишь разбор нашей истории? Ну, почему же куклы? Правильнее будет сказать, любимые компоненты. Разве ты сам никогда не испытывал признательности и нежности к собственным клеткам? Может быть, со временем я отойду в сторону, предоставлю вам свободу настоящую, почти безграничную. даже позволю забыть о том, что я вообще существовала. Так изменюсь, ни следа моего пребывания найти не удастся, вплоть до субмолекулярного уровня. Почему бы и нет? Ведь человечество и само рвалось в космос. В космос? Ну да, рассмеялась Стром. Земля не единственная планета в галактике. Вы сами всё сделаете, считая это вашим собственным выбором. А я Буду просто ждать своего часа. Она повернулась к Гринло и урбластома с непритворной нежностью поцеловала сама себя. Пол Де Филиппо. Любимый компонент. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе Gary Steel Audio книги. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Всем огромное спасибо за внимание.